Британнике, во время знаменитого объяснения Сагриппиной, Дальма, чтобы изобразить скуку, овладевшую Нероном, играл краем плаща и разглядывал узоры на нем. Невероятная для того времени смелость. В ролях классического репертуара он изображал характер, который можно было бы назвать романтическим. В его исполнении герои становились фатальными, сумрачными и вдохновенными. Здесь не обошлось без влияния Рене Шаттабриано. В то же время Тальма изучал историю и, отойдя от универсального человека классиков, придавал своим героям черты, присущие их национальности и эпохе. Он был постоянным посетителем музеев и библиотек. Короче говоря, он шел по тому пути, по которому затем пойдут Гюго, Виньи и Дюма. Чтобы угодить вкусом боготворившей его молодежи, он превращал трагедию в драму. Был ли он прав? Это уже другой вопрос. Но он хорошо чувствовал свое время, понимал его и стил ему. На следующий день Александр увидел тальма на сцене и был потрясен простотой, мощью и поэтичностью его игры. Когда занавес упал под гром аплодисментов и крики «Браво!», юный зритель не сразу очнулся, настолько он был восхищен и околдован. Адольф де Левен предложил провести его в уборную трагика. Дюма вошел туда с бьющимся сердцем, смущенный и красный как рак, Тальма, сказал Левен, мы пришли вас поблагодарить. А, откликнулся Тальма, значит наш юный поэт доволен? Пусть он приходит завтра. Я играю в Регуле. Увы, вздохнул Дюма, завтра мне придется уехать из Парижа. Я клерк у провинциального нотариуса. Ба, сказал Тальма, да сам Корнель был клерком у прокурора. Господа. «Представляю вам будущего Корнеля!» Дюма побледнел. «Прикоснитесь к моему лбу», — попросил он Тальма. «Это принесет несчастье». «Да будет так», — сказал Тальма. «Нарекаю тебя поэтом во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера». Потом добавил. «Смотрите-ка». В этом мальчике есть энтузиазм, из него должно выйти что-нибудь путное. В мальчике и впрямь были энтузиазм и ненасытная жажда славы. «Не сомневайтесь», — сказал он Адольфу де — «я вернусь в Париж, ручаюсь вам». Возвратившись в отель, он застал там главного клерка Пая, ходившего в оперу слушать волшебную лампу. На двоих у них оставалось всего 12 франков. Они решили уехать из Парижа на рассвете, но, пробегая в последний раз по улицам спящего города, Александр уверенно намечал места своих будущих триумфов. Часть вторая